Глава 13. Новый преподаватель. Бухаров трясло от волнения, когда он стоял рядом с Вышенцевым. Словно какой-то проштрафившийся гимназист перед директором. Вот только цена ошибки разная. Из гимназии могут отчислить, а вот в случае Григория отчисление означало смерть. И то, что Олег Эдуардович не смотрит на него, было очень плохим знаком. Плохо еще и то, что Бухаров попросту запутался. Сначала нужно было любой ценой выбить Смоленск из Олимпиады и вывести своих студентов в финал. Через своего агента Григорий попытался выведать слабое место Князевой. Подсунуть настойку Архипову. Даже комиссии пришлось указать на необходимость проверки смоленцев на настойке. Но все тщетно. Теперь же Вышинцев потребовал сдать планы команды на бой. Казалось бы, хитрый ход — сдать ложный план, чтобы соперник ошибся. Но неожиданно оказалось, что новгородцы выступали по слитому плану. и за это точно полетят головы. Если не его, Григория, то тренера новгородцев. И что самое ужасное, нет возможности сбежать, уйти, оставить все и отправиться на край света. Картель достанет его везде, куда бы он ни отправился. Мы проиграли в полуфинале совершенно неожиданно. Два наших бойца допустили ошибку. — Почему неожиданно? — перебил Григория ректор. Подготовка наших ребят была на голову выше, чем у остальных команд. «Как вы распоряжались, мы пригласили лучших тренеров, но я в курсе». Мужчина махнул рукой, предлагая сменить тему. Не говорить же этому болвану Бухарову, что новгородцы проиграли намеренно по его приказу. А лучшие учителя нанимались для подготовки будущей мощной армии, а не ради какой-то нелепой Олимпиады. Все это красивая ширма для истинной цели, которую до определенного момента лучше хранить в тайне. Итак, команда привлекла к себе внимание, так что не стоит с этим перегибать. Да и проиграли они знатно. Ставки у букмекеров на победу новгородцев были чрезвычайно высоки за счет блестящих выступлений в предыдущих стадиях турнира. Смоленцы же побеждали, но с каждым разом все тяжелее. В четвертьфинале вообще победили лишь чудом. Оставалось воспользоваться удачным моментом в полуфинале, чтобы снять Куш. А он оказался просто потрясающим. 26 тысяч рублей. Конечно, не все деньги пошли в руки картеля, но и 18 тысяч – тоже хорошая сумма. Достаточно, чтобы окупить деньги на подготовку и содержание команды на весь год. Вышинцев был доволен собой, ведь он достиг сразу трех целей одним махом. Отвел внимание от своей команды, протолкнул Смоленцев в финал, что стало приоритетной целью совсем недавно, и заработал приличную сумму. По сути, азартные игроки оплатили ему содержание тренеров для Академии на будущий год. Ему не придется тянуть эти деньги из своего кармана. Насколько я помню, Олимпиада проходит в том княжестве, которое выиграло его в предыдущем году, верно? Григорий вытянулся в струнку и отчеканил. Олимпиаду проводит академия, студенты которые в сумме набрали больше всего очков. Так, в командном режиме смоленцы дошли до финала и могут вообще победить. В одиночном дошли до полуфинала, а успехи парка Шара не учитываются при определении победителя. «Турнир проводят на базе Академии, победившей в Олимпиаде». «Верно, я говорю?» «Так точно?» Тут же подхватил Бухаров. «Ну, хоть сейчас он может дать положительный ответ», подумал Вышенцев. «Все сходилось как нельзя лучше». «Пусть Борисов провалился. Смоленское княжество все равно сыграет свою роль в готовящейся партии. Будет даже лучше, если Разумовский останется у власти, а не этот самовлюбленный идиот Борисов. Так путь на Москву не пойдет раньше времени». «А как там наш троянский конь?» «Отлично показал себя. Сдал планы команды на бой и вернул доверие Архипова. Вот только...» «Только он сдал настоящие планы?» Вышенцев ухмыльнулся, заметив побледневшего Бухарова. «Так и планировалось. Хоть чем-то я могу быть доволен, Гриша. Ступай, отдохни. Что-то ты неважно сегодня выглядишь». Бухаров вышел из кабинета и мысленно выругался. «Нет, нужно что-то решать с текущим положением дел». «Любой проступок может стать последним. И хуже всего то, что теперь он запутался. Может, Олег Эдуардович шутит? Что, если на выходе из корпуса его поджидает убийца?» «Нет, нужно бежать отсюда прочь. И пусть хваленые ящейки картели ищут его где-нибудь в тихом уголочке на берегу моря в Японии. Посмотрим, насколько у них длинные руки. Дамы и господа, наконец, все в сборе. я могу с гордостью представить вам нового преподавателя рукопашного боя Можайского Семена Никитовича». «Мастер боевых искусств прибыл к нам прямиком из московского княжества по поручению императорской канцелярии». «Это несправедливо!» «Могли дать Долматову хотя бы финал довести с нами до конца!» Прошептала Полина достаточно громко, чтобы ее услышали сидевшие рядом студенты. «Думаю, просто не ожидали, что мы пройдем в финал». «Последний раз смоленские команды выходили в финал 14 лет назад. И что теперь? Пусть дадут Евгению Викторовичу довести начатое до конца! Представить не могу, что нас поведет на финал этот Можайский!» «Нет, серьезно. Я готова даже к императору обратиться, чтобы Долматова вернули». «Не стоит гневить судьбу подруга». «Такую причину для обращения император точно не оценит». Тут же остановила ее Амалия. К счастью, пара у Можайского в расписании стояла еще не скоро, и мы смогли свыкнуться с мыслями, что теперь рукопашный бой будут преподавать иначе. Видимо, этот Семен Никитович был очень важной шишкой из Москвы, что по случаю его официального представления в роли преподавателя студентов собирали отдельно. По завершении церемонии несколько студентов с разных курсов собрались, чтобы попрощаться с Долматовым. Первокурсников было всего человек 7-8, а вот со старших курсов пришел почти каждый, ведь кого-то он учил уже не первый год. Это ли не один из признаков высокого мастерства преподавателя? Не волнуйтесь, друзья! Евгений Викторович расстрогался, но нашел в себе силы, чтобы успокаивать особенно расстроенных студентов. Подам князю прошение, чтобы он направил меня в академию в качестве стражи. Привык я к Смоленке. 5 лет жизни отдал Академии. Вот шестой год шел. После отъезда Долматова жизнь стекла своим чередом. На владении даром у Глебова никаких изменений так и не произошло. Клистик уходил регулярно, а вот Степанович снова пропадал у князя. На парах истории мы перешли к изучению истории смоленского княжества и анализу решений, которые принимали князья, советники и военачальники в непростые времена. «Провел массу параллелей с нашим миром и для себя разработал теорию, что в разных мирах события могут происходить по похожему сценарию. Вот только реальность отличается в зависимости от того, какой выбор был сделан». Жаль, ни с кем своими догадками особо поделиться не выйдет. Фон Краузе тоже порадовал нас на астрономии. «Август принес такое необычное явление, как Персеиды, а в середине месяца поток метеоров значительно увеличился». В один из вечеров перед самым отбоем Дитрих устроил дополнительное занятие и собрал нас в астрономической башне. Каким же было наше удивление, когда крыша обсерватории ушла в сторону, открывая вид на ночное небо, которое освещали росчерки падающих метеоров. Нет, в большом городе нашего мира такую красоту ни за что не увидишь. Мы только успевали считать пролетающие по небу метеоры. Полина сидела рядом, и я взял ее за руку. «Знаешь, в тех краях, откуда я родом, говорят, что нужно загадывать желание, если видишь, как звезда падает». «Ты только не говори профессору, что метеоры — это звезды, иначе хорошей оценки за год тебе не видать». Ухмыльнулась девушка, но потом нахмурилась и стала серьезной. «Ты чего надулась?» Толкнула я тихонечко в бок, и Полинар взвизнула от нежиданности. «Я не надулась, я думаю». «Желание загадываешь?» «Да». Поля замолчала. А потом повернулась ко мне и спросила шепотом так, что услышал только я. «Вместе и навсегда?» «Вместе и навсегда!» Крепче сжал ее руку. И если бы не бормотавший что-то на фоне Дитрих, я бы непременно поцеловал девушку. Но во время пар такое явно не приветствуется. Мы оба спохватили, что давно перестали слушать лекцию, и прислушались. «Не стоит переживать по поводу метеоров». Размер этих космических объектов сравнительно небольшой, поэтому большого влияния на дар они не оказывают. А теперь рассмотрим более крупные объекты, которые попадали на территорию нашей планеты из космоса и какие возмущения силы они вызывали, когда на месте падения оказывались одаренные. Честно говоря, я нисколько не пожалел, что потратил время на вечернюю пару у фон Краузе. После Академии обязательно постараюсь отложить немного денег и отправиться к Тунгусскому метеориту. Даже если это будет во время путешествия в гималаи сделаю небольшую петлю в пару недель. А вот занятия по рукопашному бою откровенно разочаровали. После короткой разминки Можайский усадил нас за партии и принялся рассказывать о приемах, которые используют для обезоруживания противника и защиты при нападении. «Простите, профессор, но не лучше ли отрабатывать такие приемы на практике?» Тут же вмешалась Князева. «Госпожа Князева, вы и так отлично владеете рукопашным боем и даром, если смогли пробиться в полуфинал Олимпиады. Вам ли волноваться? Но ведь регулярные тренировки и совершенствования навыков достаточно. Прежний мастер делал упор на практику и подвергал жизни и здоровью студентов опасности. Теперь же... Теперь мы будем беспомощными амебами, которые не смогут даже постоять за себя», — взорвал Сабуров. «Я вообще удивлен, что он продержался так долго». Видимо, медитации, наши занятия по ментальной защите оказывали положительное влияние на парня. «Кто это сказал? Поднимитесь!» Можайский отошел от кафедры и обвел аудиторию строгим взглядом. После того, как Дима поднялся, Семен Никитович повернулся к нему и принялся отчитывать. «Хочу донести до вашего сведения, господин Буров, что на моих занятиях запрещено перебивать преподавателя. Я уже не говорю о том, что перебивать старшего человека также недопустимо». «Надеюсь, наказание в виде дежурства заставит вас пересмотреть свое поведение. Если мне не придется переписывать упражнения из учебников с радостью, вы подсказали мне хорошую идею, Дмитрий. Заодно подтяните свои знания. Ведь сдать рукопашный бой на достойную оценку вам будет сложно. Теория хромает у всего потока. В Москве глубоко обеспокоено происходящим в академии. И очень хорошо, что я попал сюда вовремя, пока ситуация не достигла критического масштаба». После пары мы собрались в гостиной, чтобы поделиться впечатлениями от пары у Можайского. Мальцы, это у вас только что пара по рукопашке была? Возле столика остановились парни с третьего курса. Здоровики нашлись, осклабил Сабуров. Дима, не бузи. Ответь на вопрос, если не затруднит. Не хочешь, не только у тебя спрашивали? Тут же обрезал его старшекурсник. Была, если это можно парой назвать, отозвался Глеб. Ага, значит, у вас тоже теория? В точку! Буров был все еще на взводе, и поэтому с большим трудом сдерживал себя в руках, чтобы не взорваться в фонтан ругательств в адрес нового мастера рукопашного боя. Старшеклассники удалились, а мы продолжили перемывать кости Можайскому. «Слышали, что он сказал? В Москве обеспокоены тем, что происходит в Академии», вмешалась Полина. «А это значит, что наш успех на Олимпиаде заставил Москву нервничать». «Точно. И новгородцев они зажали, потому что в прошлом году они едва не выиграли Олимпиаду. Все сходится». «Даже не удивлюсь, если Олимпиаду поддерживают так горячо только ради того, чтобы отслеживать конкуренцию в остальных княжествах. Стоит кому-то высунуться, подготовку тут же пресекают». Ну это уже совсем конспирология какая-то», — заявил Лука. Так или иначе, Можайский запустил руки и в нашу подготовку к финалу. После пар в пятницу, когда мы поужинали и отправились на вокзал, Семен Никитович протянул нам стопку бумаг. «Дамы и господа, я проанализировал ваши игры и подготовил ряд тактик, которые могут пригодиться вам в финальном поединке. Изучите их перед тем, как выйти на арену. Думаю, вы узнаете массу нового». «А такой же информации о команде противника у вас нет?» «Возможности своей команды я знал досконально, а вот на что способны москвичи – загадка. Конечно, мы смотрели предыдущие их выступления, но при большом желании можно подготовить массу сюрпризов». «Нет, собрать материал на противника мне не удалось». «Отлично. Тренер из Москвы собрал информацию о нас, и нет никакой гарантии, что он не передаст ее противникам. А вот делиться своими мыслями насчет противников он не спешит. Ладно, справимся сами. До этого ведь как-то нам удавалось справляться». Можайский вышел якобы в уборную, а Буров решил проследить за ним. «Я же принялся изучать бумаги, которые передал нам тренер. Уже на третьей странице у меня голова распухла от обилия информации, которая толком ничего не давала». «Андрей, ты еще и читаешь это?» — накинулась на меня Полина. «Убери эту гадость, иначе я вышвырну их в окно». «Вообще, Можайский наш тренер, я хочу почитать, что полезного он предлагает». «И что же там полезного?» Амалия подсела ближе и заглянула в бумаги. «Если хочешь, почитай. Лично мне уже достаточно». Пришлось разбирать поединки москвичи по памяти. Каждый старался припомнить какие-то важные детали, которые имели значение в предстоящем поединке. «Например, у них явный лидер — ратник, но забрать его быстро не выйдет. Сильный псионик удержит ментальную защиту команды, а целитель поможет выстоять ему на ногах, если попытаться вывести его из боя первым. Механик у них не годится для ближнего боя», — заметил Булычев. «По сути, это ходячий мех, который имеет одну цель — защитить стоящих рядом с ним бойцов. Отлично, значит, нужно работать по флангам». «Сделаем вид, что пытаемся атаковать ратника, а сами обходим команду с обеих сторон и выносим второй ряд. Теперь думаем, что они могут сделать, чтобы вывести нас из строя». Обсуждение тактик продолжалось, пока не вернулся Можайский. Стоило мастеру войти в купе, как сразу стихли. Семен Никитович заметил в руках Амалии свои наработки и улыбнулся. «Вижу, занимаетесь. Молодцы, команда!» Уже на вокзале к нам ненадолго присоединился боров и поделился результатами своей срижки. Оказалось, что Можайский действительно проторчал несколько минут в уборной, а потом доставал скучными разговорами проводницу и проверял стражей. В этот раз с нами отправилась дюжина княжеских гвардейцев, поэтому переживать за безопасность пути не приходилось. Академию и то защищали слабее, чем наш поезд. В день финала каждый из нас не находил себе места. Казалось бы, обычный поединок, который ничем не отличается от остальных, через которые нам пришлось пройти. Но поджилки все равно трусились. Особенно, когда мы увидели количество зрителей на трибунах. Если раньше трибуны были забиты, то сейчас там не было ни одного свободного места. Посмотреть финал Олимпиады первокурсников собралось около 30 тысяч человек со всей империи. «Ну что, молодежь, готовы?» Обернулись на знакомый голос и увидели Далматова. Сейчас он выглядел непривычно. Военная форма, крепкая стальная броня, которую едва видно под одеждой, и шлем, закрывающий голову. «Евгений Викторович!» Девчонки тут же кинулись к бывшему мастеру рукопашного боя и облепили его. Долматов светился от счастья и крепко пожал нам руки. «Как здорово, что вы пришли поддержать нас!» — выпалил Глеб. «Как же иначе?» «Специально отпросился у князя, чтобы поехать с вами в Москву. Болею ведь за вас!» «И да, мы охраняем вас по дороге в Москву и обратно, так что можете не волноваться о собственной безопасности. У нас там такие ребята, кому хочешь, шею намылят». Можейский поморщился, заметив предшественника, и показательно отвернулся. «Ну и пусть. Обойдемся и без его напутственных слов перед финалом». «Все, ребята, ваш выход». Долматов кивнул в сторону арены, и мы, не сговариваясь по привычке, образовали круг».